Глава 30. Когда на следующее утро Каспар вошел в кухню, Зигран уже успела приготовить завтрак, послушать новости и прогноз погоды, и сообщила, что во вторник погода будет хорошая, и они смогут сразу после ее занятия отправиться в поход. Она еще из Ломина договорилась с Эрмтраут о встрече в понедельник после обеда. Еще она позвонила в его магазин, попросила к телефону хозяйку Лолы, и та обещала ей в среду принести с собой на работу кошку. Каспар, посмеиваясь, кивнул. Расторупная внучка могла стать ему достойной сменой в магазине. «Ты пойдешь со мной, Кэрмтраут?» «А ты хочешь, чтобы я пошел с тобой?» «Да», — ответила Зигрун и, видя его удивление, продолжила. «Я ей написала, что у меня есть дедушка, и она спрашивает, какой ты». «Я подумала, что просто возьму тебя с собой». Но она хотела, чтобы он сопровождал ее не только поэтому. Когда после обеда они вышли из метро в Кройцберге, свернули с большой улицы в маленькую боковую улочку, а потом в узкий переулок и пошли мимо мелких закусочных, мимо шумной компании молодых людей, сидевших на двух ветких желтых диванах с бутылками пива в руках, мимо комиссионных лавок, Мимо старухи с бутылкой водки в подворотне, говорившей сама с собой, мимо мужчины и женщины, оравших друг на друга. Каспар заметил, что дно Берлина было для Зигрун серьезным испытанием. Тяжелое впечатление произвел на нее и второй задний двор. Грязь и мусор, обшарпанные стены и обрывки обоев в подъезде – Она почувствовала облегчение, когда, вскарабкавшись на шестой этаж, они увидели в дверях Ирмтраут, но в то же время явно испугалась. Такой Ирмтраут она еще не видела в черных джинсах, в черной футболке и черной бейсболке. Ирмтраут провела их в кухню, достала из холодильника три бутылки пива и села с ними за стол. Она расспрашивала Зигрун о каких-то общих знакомых, о группах, встречах, акциях, Зигрун относилась к ней с большим уважением, внимательно слушала ее, старалась давать четкие и конкретные ответы, пила пиво, хотя оно ей явно не нравилось. Когда Ирмтраут начала рассказывать о себе и о девушках своей общины, Зигрун не сводила с нее глаз, ловя каждое слово. Им надоела болтовня. Они шли на улицы и вели реальную борьбу. Стычки с антифашистами, с полицией... Им не нужны были бюсты Гитлера и знамена со свастикой. Им было плевать на авторитеты НДП или немецких женщин. Они не позволяют мужчинам командовать собой, решать за них, чем им заниматься или не заниматься в политике. Примечание НДП – Национал-демократическая партия. ФРГ. Конец примечания. «Да, не кость в горле у мужчин, но она считает, что может быть немецкой женщиной и немецкой матерью, хотя они с девчонками тоже швыряются бутылками, прорывают корду на легавых, напоминают журналюгам, которые пишут про них всякие гадости, что у тех тоже есть имена и адреса». «Я — это я». Я знаю, что такое национализм и социализм. Мне не нужны никакие наставники, которые будут объяснять мне, что такое народное единство. Я и без них часть этого единства. Ты еще учишься? Да. И ты, кстати, даже не думай удирать из дома, чтобы присоединиться к нам. Сначала ты должна закончить школу и поступить в университет. Мы должны стать политическими партизанами. Мы должны незаметно разрушить эту систему изнутри». «Национальная революция может победить только в том случае, если она начнется и снаружи, и изнутри». Она вдруг повернулась к Каспару. «А вы что скажете?» «Вы правы. Зигрун должна закончить школу». Каспар улыбнулся Зигрун. «А потом...» «У нее столько талантов и такая сильная воля, что она непременно добьется успехов, в какой бы области она их не применила». Эрмтраут молчала. Он понимал, что она хотела услышать его мнение по поводу национальной революции, но вместо этого сказал «Зигрун с восторгом рассказывала мне о маленькой серебряной свастике, которую вы носите в виде пирсинга. Можно взглянуть на нее?» Эрмтраут рассмеялась и приподняла волосы над ухом. «Что, Зигрун, тебе все еще нельзя? Родители все еще против? А вы как насчет этого?» — спросила она Каспора. «Вы имеете в виду, не хочу ли я сделать такой пирсинг?» Он со смехом покачал головой. Эрмтраут и Зигрун тоже рассмеялись и стали прощаться.